Глава тринадцатая. Евгений Богданович чиркнул металлической зажигалкой и закурил. Я почувствовал запах бензина. Бурцев тянул легкий табачный дым, задержал дыхание, чуть зажмурил правый глаз. Не отводил взгляда от моего лица. Мне показалось, что он в меня прицеливается. Евгений Богданович чуть запрокинул голову и беззвучно выдохнул в потолок струю табачного дыма. Та не долетела до люстры, где светились сейчас все пять плафонов. Плавно повернула в сторону приоткрытой форточки. Я проследил за ней до окна. Отметил, что на улице светало. Московское небо уже не казалось черным, а красилось красноватыми оттенками. — Я слушаю тебя, Чернов, — сказал Евгений Богданович. — Что это за история с переломом? — Это ты молоденьким девочкам пудрю мозги росказнями о сросшихся за две недели костях. Зачем откосил от поездки? Бурцев указал на меня сигаретой. Курил он не Мальборо, как его дочь, а сигареты новость. Над кончиком сигареты взлетел серый дымок будто над столом пистолета после выстрела». Я улыбнулся. «Так получилось, Евгений Богданович. У меня на сентябрь были собственные планы. Не предполагал, что помешаю вашим задумкам. Считал, что история с вашей дочерью уже завершилась. Вы с Настей в Москве, а я в Новосоветске». «Зачем тогда поехал сюда?» — спросил Бурцев. Он уселся на стул, распрямил спину. Постучал сигаретой по краю пепельницы. В воздух взлетели пылинки. Пепел. Я развел руками. — А как иначе? Евгений Богданович, вы сами слышали, что именно пообещал я летом Насте? А я обычно выполняю свои обещания. Бурцев махнул левой рукой. Правая замерла над пепельницей. Хмыкнул. — Девочкам рассказывайте красивые истории, — сказал он. — Или капитану Зареченскому. Я ему еще вставлю пистон за этот твой перелом. Что за игру ты ведешь со мной, Чернов? Что это за новый поворот с бескорыстной дружбой? — Никаких игр, Евгений Богданович. — заверил я и тут же уточнил. — Никаких игр с вашим участием. Я помню наш с вами уговор. Поэтому в нынешней поездке не ищите никакого скрытого смысла. Я действительно хотел как лучше и действительно считаю себя Настиным другом. Это ее ни к чему не обязывает. Я заглянул в пустую чашку, отодвинул ее в сторону. Наблюдал за тем, как Бурцев затягивался дымом. — Друг, говоришь, — произнес Настин отец, — а скажи-ка мне друг, — «Какого черта ты тогда поперся за три километра от своего пансионата на эту птичью скалу ночью в одиночку? Только не говори, что ты действительно высматривал там алые паруса!» Он покачал головой, рукой отогнал в сторону табачный дым, что на секунду скрыл от него мое лицо. «Заблудился в темноте», — сказал я. «Планировал, что брошусь головой вниз на камни, ловил ночью рыбу, охотился на романтически настроенных женщин. Выбирайте любой ответ» если прежний вас не устроил. Последний вариант показался мне правдоподобным. Я в этом даже не сомневался. Потому и назвал его в последнюю очередь, чтобы вы услышали и другие. Евгений Богданович снова сунул сигарету в пепельницу. но удивление ловко, с учетом того, что он по-прежнему внимательно рассматривал мое лицо. Я их услышал, — сказал Борцов, Но все эти варианты я и сам прикидывал. Я спросил тебя не о них. — Я поинтересовался, за каким чертом ты в действительности пошел ночью на ту скалу? Меня заверили, это не лучший маршрут для ночной прогулки. — Не за чертом, — подумал я. — Ладно, покаюсь, раз вы этого так хотите. Признаю, пошел туда навстречу с вашей дочерью, решил, что вскружу ей голову и сделаю своей женой. А затем попрошу у вас теплое местечко в Москве, такое, где много платят и мало требуют. Бурцев откинулся на спинку стула. Смотрел на меня добрыми ленинскими глазами. «Вижу, Чернов, что ты не настроен на откровенный диалог», — сказал он. «Скажу тебе честно. У меня есть десятки быстрых и верных способов получить от тебя правдивую информацию. Знаешь, почему я до сих пор ни один из них не использовал?» «Почему?» «Потому что кое в чем-то капитана Зареченского не обманул. Тот подонок на птичьей скале действительно едва не изнасиловал мою дочь. Хотя она этого и не поняла». Но я расспросил ее подробно, да и сам Федор Тартанов признался. Бурцев ухмыльнулся. С ним разговаривали не так, как я сейчас с тобой, не по-приятельски. Он дал чистосердечное признание и понес заслуженное наказание. Больше он никого не изнасилует. Говорю тебе это, чтобы ты понимал. Я не добрый самаритянин. Евгений Богданович затянулся дымом, будто взял паузу для размышления. Но я не забываю добро, сказал он поэтому я сейчас с тобой и беседую. Здесь, в моей квартире. Честно тебе говорю, Чернов, ты мне не нравишься. Потому что я не люблю, когда мне вешают лапшу на уши. И обычно я такие поступки не прощаю. Бурцев потряс сигаретой, ее светящийся кончик обломился и упал в пепельницу. Однако признаю, сейчас я переиграл самого себя. С этим чертовым спором. Понадеялся на информацию коллег из Новосоветска и ты макнул меня носом в грязь. — Понимаю, что сделал ты это ненарочно, но мои планы подпортил. Я, понимающий, кивнул. — А в мои планы, Чернов, твое общение с моей дочерью не входило, — заявил Бурцев. — Ничего против тебя не имею, и даже признаю, ты неплохой парень и завидный жених по провинциальным меркам. Зареченский говорил, как реагируют на тебя женщины. Евгений Богданович усмехнулся и признал даже завидую тебе. Мне такой успех удам в твоем возрасте и не снился. Но это не отменяет того факта, что на замужество дочери у меня и у ее матери уже есть планы, которые поддержал и Настин дед, что немаловажно. Поэтому сам понимаешь. Бурцев развел руками. — Понимаю, Евгений Богданович. — Ну а раз понимаешь, Чернов, тогда говори, чего хочешь, — произнес Бурцев. — Мы уже выяснили что ты человек вменяемый и вполне договороспособный. Поэтому давай сразу определимся с ценой. С ценой на что, Евгений Богданович? А ты не понял. Хочу, чтобы вы добавили в наш будущий договор конкретики. Бурцев дернул головой. Ладно, сказал он. Вот тебе конкретика. Евгений Богданович сделал финальную затяжку. Расплющил недокуренную сигарету в пепельницу. Во-первых, Чернов. Или предпочитаешь, чтобы тебя называли черным? Я пожал плечами. Без разницы. «Так вот, черный», — произнес Бурцев, «я хочу, чтобы ты уже сегодня, нет, завтра рано утром умотал из моего дома и из Москвы. Куда ты поедешь? Меня не волнует. Хоть к себе в Новосоветск, хоть на строительство БАМа. Это понятно?» «Вполне, Евгений Богданович». Бурцев пристально посмотрел мне в глаза. «Прекрасно», — сказал он. «Но только ты уедешь по собственному желанию». И не задержишься в моем доме, несмотря на Настины и на мои уговоры. Придумай достойную причину, чтобы моя дочь не обиделась. Ведь мы же не обидим ее. Ни в коем случае, Евгений Богданович». Это было во-вторых. Бурцев положил свои руки на стол, прижал ладонь к столешнице. На безымянном пальце его правой руки блеснуло широкое золотое обручальное кольцо. «И теперь в-третьих», — сказал Евгений Богданович. Ты больше не приедешь в Москву без моего разрешения. Я покачал головой и сказал. Третье условие неприемлемо. Заметил, что взгляд полковника КГБ снова подобрел. — Почему? — спросил Бурцев. — Это нереально, Евгений Богданович, — ответил я. — Случаи бывают разные. Сегодня вы полковник, а завтра трудитесь во благо нашей советской родины в глубине сибирских руд. Мне в таком случае путь в столицу будет закрыт навечно. Резонное замечание. Бурцев хмыкнул. «Ладно», — сказал он. «Немного смягчим формулировку». Евгений Богданович постучал указательным пальцем по скатерти, в так доносившемуся из гостиной тиканью на стенных часов. «Изменим формулировку третьего пункта нашего договора», — сказал Бурцев. «И четко очертим срок его действия. Скажем...» Полковник КГБ сощурил глаза. «Ты не явишься в Москву, не уведомив меня заранее о своем намерении. В течение трех лет...» Отчет времени начнем. С сегодняшнего дня. Я вскинул руки. Это совсем другое дело, Евгений Богданович. Сразу говорю, приеду в Москву зимой, во время каникул. К вам, в гости. Устное предупреждение засчитывается? Или мне сделать заявление в письменной форме? Бурцев нахмурился. Настя пригласила? Спросил он. Я улыбнулся. Еще не пригласила. Но обязательно пригласит. И не меня одного. Это же очевидно. Евгений Богданович посмотрел на мою переносицу. Пальцем отстучал вслед за часами пять секунд. — Пожалуй, ты прав, — произнес он. — Теперь точно пригласит. Причем всю вашу компанию. Бурцев вздохнул. — Предупреждение засчитано, — сказал Евгений Богданович. Он снова вынул из кармана сигарету, повертел ее между большим и указательным пальцами. Оставил в покое мою переносицу. Заглянул мне в глаза. — Вот и все мои условия, — сказал Бурцев. Ничего невыполнимого, ничего унизительного. Нормальные родительские требования. Как видишь, в случае с тобой я не воспользовался служебным положением. Так что. Евгений Богданович взмахнул рукой. Говори, что хочешь за свое согласие. Я снова растянул губы в улыбке и заявил: Фотографию хочу, чтобы на ней был я и Настин дедушка. На памяти о моем несостоявшемся семейном счастье. Почти десять секунд мы с Бурцевым бодались взглядами. В глазах Евгения Богдановича я прочел несколько ответов на мою просьбу. Некоторые прозвучали бы весьма грубо. Но озвучил на отец только один. «Невозможно», — сказал он. «Но есть альтернативный вариант. Твое фотографическое изображение рядом с полковником КГБ, сделанное вот здесь, в этой комнате. Полковник будет в форме?» — поинтересовался я. «В парадной». «Годится», — сказал я. «Но замена неравноценная». Добавим к фотографии с полковником две новенькие книги Герберта Уэллса и две пластинки с песнями Владимира Высоцкого. «Не борзи, черный», — попросил Евгений Богданович. Я пожал плечами. Книги Настя обещала моему младшему брату, а пластинки — моему другу. Она бы и сама их раздобыла. Вот только до завтрашнего утра не успеет. Вы сами ограничили и время на это. Бурцев задумчиво посмотрел на сигарету, решительно убрал ее обратно в пачку. Это все пожелания. — спросил он. — Надеюсь, в книгах тебе не нужен автограф автора? — Не скажу, что это невозможно. Но ты и сам понимаешь, время до твоего отъезда ограничено. Бурцев усмехнулся. Я поднял руки и сообщил. — Можно без автографов, Евгений Богданович. Тем более, что и Владимир Семенович Высоцкий сейчас на гастролях в Прибалтике. Так мне сказала Настя. Но желательно, чтобы пластинки были этого года выпуска. Будут, Чернов, будут. Полковник КГБ встал из-за стола. «Считаю, Чернов, что мы с тобой договорились». Евгений Богданович указал на меня пальцем. «Из квартиры до моего возвращения не выходи», — сказал он. «Содержимое холодильника в твоем распоряжении. В гостиной стоит телевизор. В прихожей на стеллажах полно книг. Есть там и твой Герберт Уэллс, так что не заскучаешь». Из всех предложенных мне радушным хозяином квартиры развлечений я больше всего времени уделил холодильнику. К нему я и направился сразу же, как только за Евгением Богдановичем закрылась дверь. Узнал, что семья полковника КГБ питалась примерно теми же продуктами, что и обычные советские граждане. Вот только эти продукты у Бурцевых были не по праздникам. Буднично лежали в холодильнике все и сразу. Дегустация знакомых мне по жизни в будущем продуктов действительно развлекла меня. Попробовал вяленое свиное мясо без кости, которое сейчас в СССР называли «балык». Раньше я считал, что балык — это соленая и проверенная хребтовая часть рыбы. Зачерпнул ложку крупной красной икры. Черную в холодильнике не обнаружил. Попробовал сыр, русский камамбер, советскую копию буржуйского сыра с плесенью. Поковырялся в тарелке с пропитанными маслом шпротами. Сосиски и колбасы я вниманием обделил. Бессовестно слопал найденный в морозильной камере вафельный стакан с пломбиром. Телевизор я включил ненадолго. Убедился, что стоявший в гостиной на деревянных ножках телевизор GVC с цветным экраном. Почти минуту я рассматривал цветное изображение ведущего новостей. Представил, как порадовался бы такому телеку мой папа. Прошелся в прихожей вдоль стеллажей с книгами. Полюбовался на корешки книг и вспомнил собрание сочинений Владимира Ильича Ленина. И на сорок разноцветных томов серии «Библиотека приключений», «Издательство», «Детская литература». Ни просмотр телевизора, ни чтение книг меня не заинтересовали. Хотя я пару минут и полистал, уже лежа на диване, томик с трудами Ленина. Полюбовался на прекрасное оформление книги и на безупречное качество печати. В итоге я все же предпочел прочим развлечениям здоровый сон. Как повторял Артурчик, тот, вечно кашлявший, из будущего. «Если не знаешь, чем заняться, ложись спать. Неизвестно, когда у тебя снова появится время на сон». Чтение конспектов речей вождя революции сработало лучше снотворного. Разбудил меня вернувшийся домой Евгений Богданович Бурцев. Мой сон мгновенно улетучился, когда я увидел на Бурцеве мундир цвета морской волны с золотыми погонами, с васильковыми кантами на обшлагах и с васильковыми петлицами с золотой латунной окантовкой. Я уселся на диван, взглянул на белую рубашку и черный галстук полковника, на фуражку с васильковым околышем, стульей цвета морской волны. И кокарды с эмблемой из лавровых листьев. Опустил взгляд на золотой филигранный ремешок. Вставай, скомандовал полковник, сфотографируемся. Я послушно поднялся с дивана. Шустро, будто сдавал норматив на время, натянул на себя брюки, рубашку и пиджак. Полковник направился в столовую. Я задержался в прихожей около зеркала, привел в порядок прическу, протер глаза. Услышал мужские голоса. Доносились они из столовой. Голос Бурцева я узнал. Второй слышал. Впервые. В столовой рядом с Евгением Богдановичем увидел незнакомого, худого и высокого, с меня ростом, мужчину в форме лейтенанта КГБ СССР. Тот устанавливал штатив с фотоаппаратом. «Шевелись, Елизаров!» – поторапливал подчиненного полковник. «Тебя же учили обращению с иностранной техникой». «Все готово, Евгений Богданович», – заявил лейтенант. Он повернул в мою сторону, посыпанное веснушками лицо. «Я отметил» что лейтенант Елизаров лишь на пару-тройку лет старше меня нынешнего, но он уже обзавелся тонкой белой полосой шрама на шее около левого уха и пятном от зажившего ожога на левой щеке. Лейтенант правой рукой придерживал установленный на штатив фотоаппарат. В другой руке сжимал рукоять фотовспышки. Меня Елизаров рассматривал внимательно, будто мысленно составлял мой подробный словесный портрет для будущего отчета. Бурцев указал на стену, где красовались в золоченых рамках, запечатленный на холсте пейзажи. «На фоне работ Левитана нас сфотографируй», скомандовал полковник. Он опустил взгляд, нахмурил брови при виде комнатных тапок на моих ногах. «И ноги, чтобы не видно было», сказал Бурцев. «Сделаю, Евгений Богданович», отозвался лейтенант. Бурцев подошел к стене, развернулся к ней спиной и тут же оглянулся. Примерился, чтобы пейзаж в рамке оказался над его правым плечом. Жестом подозвал меня к себе. В прихожей шумно захлопнулась входная дверь. Громкий голос Насти Бурцевой оповестил. — Пап! Сергей! Я дома! Лейтенант и полковник переглянулись. Бурцев нахмурил брови. Елизаров дернул плечами. Я прочел в их взглядах. Не успели. Я подошел к стене. Но лейтенант опустил руку со вспышкой. Шлепки по паркету известили о Настином приближении. Анастасия вбежала в столовую, увидела нас. Замерла в двух шагах от порога. — Всем привет, — сказала она. Посмотрела на фотовспышку на ножки штатива, на фотоаппарат и спросила, — А что это вы тут делаете? Она взглянула на отца. — Папа, ты почему в форме? Евгений Богданович поправил узел галстука. — У Юрия Владимировича сегодня был, — сообщил он. — Вот только домой вернулся. Бурцев кивнул на Елизарова. — У Миши Елизарова в машине импортная техника лежала, — сказал Евгений Богданович. Я и подумал, почему бы не воспользоваться моментом. Мы с тобой, дочь, давно вместе не фотографировались. С самого твоего выпускного. Вот, ждали твоего возвращения. Настя улыбнулась, всплеснула руками. «Правда?» — сказала она. «Папочка, какой же ты молодец! Я ведь и с Сережей теперь сфотографируюсь. А то ведь у меня ни одной его фотокарточки нет. Жалко, что Лены и мамы здесь нет. Ой. Я только губы накрашу и причешусь. Я быстро. Подождите минутку. Бурцева выбежал из комнаты. Евгений Богданович вздохнул и замер рядом с полотном левитана, будто почетный караул. Настя прихорашивалась почти четверть часа. Она вернулась. Особых изменений в ее облике я не заметил. Бурцева встала слева от отца. Решительно придвинула меня к своему левому боку. Елизаров приподнял фотоспышку вспышку и скомандовал. «Улыбочку!»